«Служение собственному роду он поставил выше служения вам». На лицо Луи наползла тень. «Бельмоны всегда были преданы мне», — негромко произнес он, но уже без было уверенности. «Все меняется». Видя реакцию принца, Астрид пыталась говорить мягко. Они выбрали другую сторону. «Бельмоны, слабый род». «Все верно», — кивнула Астрид. «Имя главного заказчика Оливье не знал. Но кто именно стоит за покушением, нетрудно догадаться». «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Луи выровили сейчас в моде синий», — ответила Астрид. «Ваш брат, принц Генрих, единственный, на кого не покушались». Его сторонники объясняют это тем, что после смерти принца Филиппа тени короля усилили охрану принца Генриха и тем самым, скорее всего, нарушили планы злоумышленников. Но, как по мне, все это выглядит притянутым за уши. У потенциальных убийц было предостаточно времени, чтобы сделать свое дело. Слова принцессы Астрид заставили Луи задуматься. Неужели Генрих решился на такой жесткий и решительный ход? Этого, без сомнений, можно было ждать от покойного Бастиена. Луи прекрасно помнил их разговор с Филиппом, который утверждал, что младшенький задумал уничтожить всех братьев после того, как он сядет на престол, дабы обезопасить свое правление от потенциальных угроз. Но Генрих в это как-то мало верилось. И не потому, что у брата кишка танка. Нет. Генрих слишком тупой и прямолинейный для такого дела. Хотя все могло произойти и без его ведома. «А мой отец?» — спросил Луи. «Наверняка он провел расследование». «Ваш отец нашел других виновников», — ответил Астрид. «Он объявил, что вашего брата отравили люди короля Асландии. Голова Луи, казалось, вот-вот лопнет от количества противоречивых мыслей». «Но ведь это же чушь!» — тут же возразил он. «Всем известно, что дядя вел переговоры с асланцами о помолвке Филиппа с одной из родственниц короля Оттона». «Да, но ведь это прекрасный повод для объявления войны», — грустно улыбнулась Астрид. И ваш отец им воспользовался. Тем более, что люди Оттона прямо в королевском дворце пытались убить чудом воскресшую дочь Конрада V. Либо кто-то очень грамотно воспользовался ситуацией, либо отравление вашего брата и нападение на принцессу Софию — это дело рук двух разных центров влияния. А де Ганди? Этот вопрос не давал покоя Луи. Он даже проигнорировал слова какой-то неизвестной принцессе. «Со смертью моего брата они многое потеряли». «Насколько мне известно, герцог Даганди и все его семейство сменили алый на синий еще до окончания траура», — ровным голосом ответил Астрид. При этом ни один мускул на ее бледном лице не дрогнул, хотя Луи прекрасно знал, чего и стоило упоминания об этом роде. А вернее, об отдельной его представительнице. Принц тяжело выдохнул и закрыл глаза. Что-то внутри Луи сжалось. На мгновение он почувствовал себя маленьким, ненужным и брошенным. Они все предали его, его дружбу, его расположение. И самое главное, они предали его любовь и разбили его сердце. По щеке Луи покатилась одинокая горячая слеза, которую он быстро вытер ладонью. Он был растерян и напуган. Находясь далеко от дома, лежа без сил в чужой постели, которая насквозь пропиталась его потом и мочой, он ощущал себя беспомощным и беззащитным. Панический страх своими липкими лапами начал стремительно сжимать его сердце. По телу принца пробежала крупная дрожь. «Все предали его! Все!» Даже Оливье, которого он считал своим самым близким человеком, подло и хладнокровно пытался отравить его. Столько лет притворства и лицемерия. Мерзкие предатели. Негодяй! Лоб принца покрылся мелкими бисеринами пота. Глаза заволокло пеленой. Дышать стало тяжелее. Сердце вот-вот было готово вырваться из груди. Он неосознанно дернул правой рукой и ухватился за руку астрид. Принцесса сжала его пальцы, а Луи, краем ускользающего сознания, отметил, сколько скрытой силы и уверенности было в этой узкой девичьей ладони. Принц ухватился за нее, словно утопающий за спасительный прутик. «Дышите, ваше высочество!» Сквозь звенящую пустоту он услышал уверенный голос Астрид. «Я рядом, я с вами. Вам больше ничего не угрожает. Вы в безопасности». Луи сделал первый вздох, затем следующий. «Вот так». Голос Астрид уже был ближе. «Вот так, любовь моя». Луи начал успокаиваться, открыл глаза и увидел перед собой лицо Астрид. Тучи за окном разошлись и в комнату скользнул мягкий солнечный луч. Он пробежался по стенам и мебели, а потом зарылся в золотистую копну волос принцессы. Астрид ободряюще улыбалась. Луи, перед тем как погрузиться в спасительный сон, не смело улыбнулся ей в ответ. Он не один, отныне он знал, кому он будет доверять. Спустя две недели, когда яд окончательно вышел из его тела, Луи уже смог самостоятельно подниматься с постели. Все эти дни принц был задумчив и неразговорчив. Что-то произошло с ним в тот день, когда он первый раз пришел в себя после отравления. Луи словно родился заново, как будто с его глаз убрали повязку, мешавшую видеть этот мир таким, каким он был на самом деле. Спустя еще неделю во время прогулки с Астрид по ее зимнему саду Луи заговорил. «Мои враги должны умереть», — коротко произнес он, глядя ей прямо в глаза. «Так и будет, ваше высочество», — уверенно кивнула принцесса. «Я вам это обещаю». Взяв ее ладонь в свои руки, Луи произнес. «Мне пора вернуться домой. Пришло время представить отцу мою жену». Глаза Астрид удивленно расширились, а на щеках появился румянец. «И в путь мы отправимся не одни. Нас будет сопровождать твоя армия». Холодно, словно констатируя свершившийся факт, сказал Луи. Астрид слегка склонила голову на бок и внимательно посмотрела на принца. Решительный тембр голоса, а главное слова Луи, явно озадачили ее. Он впервые заговорил с ней таким тоном, но она быстро взяла себя в руки. «Наша армия», — поправила она его, улыбнувшись в ответ. «Все мое принадлежит тебе, любовь моя, но для этого нам нужно немного подождать». «Я тебя слушаю», — серьезно произнес принц. «Не мы одни желаем навести твоего отца», — ответила Астрид, криво усмехнувшись. «Очень скоро в Эстонию выдвинется Оттон II со своими легионами. Он недавно предлагал моему брату присоединиться к нему, и дабы скрепить эту сделку, он предложил женить меня на одном из своих бастардов». «Опасается, что твой брат решит пощипать его города, пока он с армией будет в походе». Понимающе кивнул принц, чем снова удивил Астрид. Заметив реакцию принцессы, принц хмыкнул. «Не забывай, кто мой отец. Каждого из нас он готовил к трону, вернее, пытался готовить». Нас учили не только танцам и музыке, но и военной науке. Правда, недолго. Отец очень быстро разочаровался в нас, а после рождения Бастьена его все забыл. А что же твой брат ответил Оттону? Что мы обескровлены войной с ледяным храмом и не готовы к походу. Ответил Астрид, при этом по-новому разглядывая удивившего ее принца. Сегодня они впервые разговаривали на такие темы. Раньше принца ничего не интересовало, кроме моды, музыки, стихов и балов. И Астрид начинал нравиться такой обновленной Луи. «Вряд ли он поверил твоим словам», — произнес он. «Твой двор наверняка кишит его шпионами. Как только они поймут, что ты начала приготовление, в Асландию полетят почтовые птицы». «Верно», — кивнула принцесса. «Но наше войско пойдет в другую сторону, на север. Пустим слух, что идем усмирять горные кланы, и это на какое-то время успокоит осланца. Пришло время удивляться Луи. «Почему на север?» Там есть одна очень широкая и удобная бухта, где уже прямо сейчас мои люди готовят корабли. Много кораблей. «О!» — восхищенно воскликнул Луи. «Мы отправимся в Эстонию по воде. Но куда именно?» «На запад», — ответила Астрид. «Там я планировала соединиться с новообразованными легионами герцога де Клермона. «С предателями?» Глаза Луи расширились. «Мне плевать на то, кто они», — отмахнулась Астрид. Важно то, что ты высадишься на свою землю во главе нашей армии не как захватчик, но как спаситель. А легионы Клермона только усилят этот эффект. Как только осланцы завязнут в боях на юге и серьезно потреплют войско твоего отца, мы ударим Оттону в спину и разгромим его. А потом мы двинемся на столицу и уничтожим всех твоих врагов». Глаза Луи впервые за последнюю неделю загорелись уверенностью. Но в плане Астрид был изъян. «Герцог де Клермон предан моему отцу», — сказал он. «Он может стать проблемой. «На войне всякое случается», — пожало плечами Астрид. «По сути, он нам не особо и нужен. Дворяне Запада обижены на твоего отца, и если ты пообещаешь им то, что они хотят, они обязательно пойдут за тобой. Нам понадобятся и другие союзники», — произнес Луи. «Вряд ли герцоги будут рады мне». «Я уже позаботилась об этом», — усмехнулась Астрид. «Хельга и барон де Леви повезли мое предложение Марграфу де Валье. Как показала Бергонская война, Максимилиан один стоит всех этих герцогов. С моей его поддержкой все твои враги отправятся в бездну». После ужина Астрид, проводив все еще слабого Луида его спальни, вернулась в свой кабинет и устало опустилась в кресло, протянув ноги к камину. «Покажись», — произнесла она, почувствовав магические эманации в тени у дальней стены. Из тьмы бесшумно вынырнула широкоплечья темная фигура. Она словно плыла по воздуху. Астрид усилием воли взяла себя в руки. Тварь не должна почувствовать ее мимолетное замешательство. «Передай своему повелителю», — твердым голосом произнесла Астрид, «что очень скоро мне понадобится то, что он мне обещал». Темный силуэт, не издав ни звука, качнулся и растворился в тени. А Астрид, перестав ощущать мерзкие эманации, наконец смогла облегченно выдохнуть. Она сделала свой ход. Назад дороги нет. Глава 5 В Эстонии. Северо-западный тракт. Постоялый двор в двух днях пути от Эровиля. Мороз держался уже неделю. Сухой, звонкий. Тот самый, который выводит на стекле причудливые узоры и карает всякого, кто осмелится выйти в путь неподготовленным. Снег не мокрый, а хрупко-скрипучий, утрамбованный ледяными ветрами, лежал ровным ковром. Мистралы, привыкшие к северным холодам, в такую погоду могли идти долго, почти не зная усталости. На изломе рассвета, когда небо еще хранило остатки ночной синевы, а восток уже вспыхивал бледно-розовым, герцог де Клермон заканчивал завтрак в трактире, где он и его гвардейцы провели ночь. Потягивая горячий настой из сушеных лесных ягод и душистых трав, герцог в полухо слушал, как во дворе весело переговариваются его бойцы и конюхи. До Эрувели оставалось два дня, и они, наконец, увидят свои семьи. Эдуард даже зажмурился от удовольствия. Он любил походную жизнь. Ночные привалы, простую еду у костра, случайные постоялые дворы и предвкушение скорой встречи. Он уважал дорогу за честность. Вот уж где проясняются мысли, так это в пути. Есть время поразмышлять и разложить все по полочкам. А подумать герцогу действительно было о чем? В последние месяцы вокруг него творились странные дела. Порой Эдуард признавался себе, что чувствует себя обычной пешкой в чужой игре. Он вспомнил, с каким тяжелым сердцем отправлялся на Запад по приказу Карла. Несомненно, король дал ему еще один шанс после катастрофического поражения в Бергонии. И Эдуард был за это благодарен, но чувства оставались противоречивыми. С одной стороны, великодушный жест Карла. Он убрал старого друга подальше от столицы, чтобы придворные падальщики не растерзали его, как падшую лошадь. С другой, маршала де Клермона, героя былых войн, отправили на западные окраины разгребать чужое дерьмо, будто палача или мусорщика. И ситуация на Западе оказалась куда хуже, чем предполагалось. Эдуард понял это еще до того, как пересек границу первого западного графства. По пути ему встречались купеческие караваны и вереницы беженцев, пытавшихся уйти как можно дальше от владений западных аристократов, взбунтовавшихся из-за королевского указа. По сути, Карл бросил Эдуарда в самую гущу назревающего мятежа, а подавить его пятью сотнями гвардейцев было попросту невозможно. Вспоминая тот первый день на границе у стен замка старого графа Детуси, когда Эдуарда встретила многолюдная делегация из нескольких десятков самых влиятельных западных вельмож, герцог до сих пор дивился, что остался жив. Все эти графы и бароны прибыли со своими дружинами, вооруженными до зубов. Пять сотен против нескольких тысяч. Чистое самоубийство. Эдуард помнил напряженные и мрачные лица, встречавших его дворян. Маршалы здесь явно были не рады. Хотя многие из них, тот же граф де Туси или граф де Брион, были старыми соратниками Эдуарда по многим битвам. Благородные и отважные люди. Многим из них в свое время герцог де Клермон без страха мог доверить свою жизнь. Но в тот день их армии стояли по разные стороны баррикад. Эдуард первым поднял белый флаг. На переговоры герцог де Клермон отправился вместе с графом Деливалем и Виконтом де Шатильоном. так также, как и Эдуард, был дружен с некоторыми из присутствующих дворян, а Андреа, как командир конной сотни, прекрасно показал себя за время бергонской кампании. Эти двое в данный момент были единственными, на чью помощь и поддержку во время сложных переговоров мог положиться герцог. А я все гадал, кого же Карл пошлет сюда, чтобы навести порядок на наших землях? Насмешливо ухмыльнулся граф Дебрион, когда парламентеры сблизились на середине поля. Ваша светлость теперь отвечает за подавление бунтов. Эдуарду стоило огромного труда держать себя в руках. Он сжал зубы и окинул ледяным взглядом всех собравшихся. Помимо графа Дебриона на переговоры прибыли граф Де Авен и барон де Гадар. С этими двумя герцог тоже был знаком, а со здоровяком Дагадаром в молодости даже сражались спина к спине на крепостной стене во время штурма. «Я дал клятву верности моему королю», — твердо произнес Эдуард. «Его воля для меня закон. Если он прикажет подавить бунт предателей, я это сделаю или умру, пытаясь». Граф Добрион опасно сузил глаза. Граф Деавен что-то рыкнул себе под нос, а барон внешне напоминавший дикого медведя, хищно улыбнулся. «А кишка не тонка?» — весело пробасил барон. — Или ты плохо посчитал наших бойцов? Здоровяк перешел на «ты», как когда-то в молодости. Сказать по правде, барон всегда имел славу неотесанного мужлана и дикаря. Изысканные манеры, танцы на балах и приемах, утонченные беседы об искусстве — это не про барона догадара да Война, охота, Эли женщины — вот главные интересы этого человека. «Их много», — спокойно кивнул Эдуард. «Но, увы, этого недостаточно. Нужно намного больше». Лица всех троих слегка вытянулись от удивления. «Тебе и этого хватит», — широко улыбаясь, — произнес барон Дагадар. «Чтобы прикончить меняемых людей, может быть», — пожал плечами Эдуард. «А вот чтобы остановить Золотого Льва или Легионы Оттона, вряд ли. Грядет самая затяжная и кровопролитная война за последние два столетия. Она коснется всех. Нам понадобится каждый, кто сможет держать оружие в руках. Барон де гадар громко расхохотался, а граф Де Брион, продолжая щуриться, сказал, тоже переходя на «ты». «Так вот для чего ты сюда явился. Карл действительно уверен, что после того, что он сделал, мы все покорно бросимся умирать за него. Похоже, слухи не врут, рассудок короля помутился. Насколько я помню, вы все, как и я, давали ему клятву верности», — произнес Эдуард. «Запад всегда был верен своему слову. На присяге двоих из вас я присутствовал лично». «Разве англанд и те, кто последовали за ним, не доказали обратное?» — подал голос граф доливаль Барон Дагодар перестал улыбаться. англанд выбрал род, как и те, кто примкнул к нему», — ответил Дебрион. «Их сыновья по воле Карла отправились на войну в Бергонию. Наших людей, словно наемничий сброд, принц Генри, гнал на штурм крепостей. Многие из наших близких погибли, а некоторые попали в плен католийцам, где, по нашим сведениям, их содержали хуже скота». А многих пытали до смерти проклятые жрецы из Алого храма. И пока наши родичи томились в оковах, весь королевский двор праздновал великие победы принца Генриха. Уверен, ты уже знаешь истинное положение дела, как именно отличился героический сынок Карла. Неравно дернув подбородком, граф Дебрион продолжил говорить. Но это еще не все. Пока Эрувель праздновал, Запад собирал выкуп, чтобы вызволить своих детей из плена. И когда сумма была собрана, граф Англанд и другие наши друзья отправились с этим золотом в Бергонию. Сказать тебе, что произошло дальше? Думаешь, их сразу пропустили? О, нет. Люди короля продержали караван с выкупом на границе несколько месяцев. Они словно стервятники кружили над этим золотом, пытаясь оторвать себе самый лакомый кусок. Ожидая разрешения на выезд, многие из отправившихся в путь получили весточки из Бергонии о смерти их сыновей, братьев и отцов. Они не дождались, понимаешь? Мой племянник тоже умер в плену, как и сын графа Авена, и младший брат барона Гадара. Их смерти на совести короля, так что не говори мне о предательстве. Англант сделал то, что посчитал нужным. Между королем, наплевавшим на своих подданных и спасением своего собственного рода, Англант выбрал род. Только вот благодаря действиям Англанды и тех, кто последовал за ним, многие вестонские семьи потеряли своих близких. Сквозь зум ответил Эдуард. Я в том числе. Мой племянник, которого я готовил в наследнике, умер на моих глаза. Граф Дебрион лишь покачал головой и холодно произнес. Вам здесь не место. В память о прежней дружбе мы позволим вам уйти живыми. Уходите. Нам больше не о чем говорить. В тот момент герцог де Клермон отчетливо осознал, что Карл, скорее всего, потеряет почти весь запад в Эстонии, и вряд ли при его жизни эти земли вернутся под его руку. На глазах Эдуарда рушилось все, что они так долго строили вместе с Карлом. Но в следующее мгновение произошло странное. Когда Брион и другие уже собирались развернуть своих лошадей, неожиданно подал голос Андре де Шетильон. «Господа!» — произнес Виконт, и его конь слегка выдвинулся вперед. Барон де Гадар среагировал первым. Он угрожающе рыкнул и схватился за эфес своего меча. За ним последовали и остальные. Виконт, хладнокровно проигнорировав действия дворян, продолжил. «Прежде чем мы расстанемся, позвольте мне выполнить поручение моего господина». Граф де Брион, понимающий переглянулся со своими спутниками и посмотрел на герцога. Эдуард был изумлен не меньше остальных, поэтому граф обратился к Виконту. «Ваше имя, молодой человек? Викон де Шатильон, к вашим услугам! Галантно сняв шляпу, Андре поклонился в седле. «И кто же ваш господин?» — впервые подал голос граф Давен. «Марграф де, «Мар де Валье», — ответил Виконт и лихо возрудил шляпу на голову. «Тот самый Марграф!» — улыбаясь, рыкнул барон Дагадар. «Знатно потрепавший фанатиков из Алого храма, от которого сбежал, поджав хвост, сам Золотой Лев? Ты тоже был там?» «Совершенно верно», — улыбнулся Виконт и добавил. «Мне посчастливилось сражаться в нескольких битвах под его командованием, как и всем воинам, которые прибыли сегодня сюда». Барон одобрительно кивнул и уже по-новому оглядел войско герцога. «И что же вам поручил ваш господин?» — спросил граф Дебрион. «Он поручил передать вам это», — произнес Викон де Шетильон и начал доставать свитки из своей переметной суммы. Свитков было больше дюжины. На одном из них, озадаченный происходящим герцог де Клермон, заметил знакомую печать Марграфа. Но это было еще не все. Виконт продолжил удивлять. «Ваше сиятельство», — произнес он, обращаясь к графу Авену. «Это вам. А это вам, барон. Это уже гадар. Приняв из рук Виконта свитки, мужчины напряженно переглянулись. Мгновение и радостный возглас графа Авена привлек их внимание. «Это печать моего сына!» Широко раскрыв глаза, воскликнул граф. Дрожащими руками, развернув свиток, он начал быстро читать его содержимое. С каждым прочитанным словом на сером лице графа появлялся румянец, а по щекам обильно текли слезы радости. «Господа, он жив! Мой мальчик жив! Мой Жан тоже!» Спустя несколько секунд, радостно потрясая своим свитком с печатью его младшего брата, проревел барон Дагадар: «Он пишет, что Марграф вызволил его из плена, и они сейчас гостят у него в Марке!» Герцог де Клермон, как и граф Доливаль, были не менее потрясены. Молодой марграф вновь сумел их удивить. По крайней мере, теперь Эдуард понимал, почему Максимилиан отпустил одного из своих самых толковых командиров. Пока двое его товарищей радовались, граф Дебрион внимательно осмотрел остальные печати на свитках, а потом развернул тот, на котором была печать Марграфа. Герцог де Клермон помнил, как изменились взгляд и лицо графа после прочтения. Что было в послании этого вездесущего мальчишки, Эдуард так и не узнал. Но в тот миг ему уже было понятно. Они остаются на Западе. Сейчас, сидя в стареньком кресле у заиндивелова окна и допивая горячий отвар, Эдуард размышлял над словами графа доливаля Они в тот день сидели у костра на вершине небольшого холма и наблюдали за тем, как возводится очередной лагерь, где должны были разместиться новые когорты Западного легиона. На следующий день Эдуард должен был отправиться в Эрувей. Карл вызвал его в столицу с докладом о выполненном приказе. «Знаешь, Эду», — сказал старый друг, доставая свою трубку, «я всегда считал тебя умнее себя, но перед тем, как ты отправишься к королю, мне важно, чтобы ты меня услышал». «Так и будет, Гийом», — кивнул Эдуард. Граф доливаль молча достал из внутреннего кармана старый кисет, расправил его на колени и неспешно набрал щепотку темного табака. Эдуард усмехнулся лишь уголками губ. Друг любил взять паузу перед тем, как собраться с мыслями. Пальцы Гийома работали ловко и с точностью хирурга. Щепоть за щепотью он укладывал табак в чашу трубки, прижимая сначала легко, затем чуть сильнее. Последний слой был самым плотным. Гийом затянулся без огня, чтобы проверить движение воздуха. Достав горящий прутик из огня, граф поднес его к трубке. Табачный дым, густой, с пряным древесным ароматом, повис в воздухе. «Мы с тобой так и не поговорили о случившемся в тот день». Наконец, произнес Гийом, «ты ведь не будешь отрицать, что тот маленький свиток мальчишки Ринара спас наши шкуры? Зная тебя, ты бы не отступил». «Иногда мне кажется, что ты знаешь меня лучше, чем я сам», — ответил Эдуард. «Вот-вот», — усмехнулся граф, делая еще одну затяжку. Из-за 14 когорт, что мы с тобой сформировали под знаменем короля здесь, на западе, мне тоже надо благодарить нашего знакомого Марграфа, как и за подозрительно быстро притихший мятеж, кстати. Герцог лишь коротко кивнул. Вокруг него творились странные дела, но он не мог ничего с этим поделать. А Гийом продолжил. У тебя не возникало ощущения, что мы создаем этот легион вовсе не для Карла? Если бы речь шла не о нашем общем знакомом, я бы уже давно отказался участвовать во всем этом» но я помню, что он сделал для нас всех там, в Бергонии. Думаешь, он не захочет повторить попытку своего отца? Лично я в этом не уверен», — твердо произнес Гийом, чем заметно удивил Эдуарда. «Но я знаю точно, что в этой войне без таких, как он, нам не выстоять. Нам придется сражаться на два фронта. Вряд ли Золотой Лев останется в стороне. Обязательно захочет взять реванш. Поэтому единственное, о чем я, твой старый друг, тебя прошу, «во имя всех богов будь осторожней и возвращайся поскорее назад». «Ведь если к подобным выводам пришли мы с тобой, то кто сказал, что к таким же выводам не придут шпионы этого мерзкого горбуна?» За дверью послышались шаги, и Эдуард отвел взгляд от окна. Створка распахнулась, и на пороге замер капитан из личной сотни герцога. На раскрасневшемся лице мужчина играла довольная улыбка. Чувствует, что дом близко, капитана ждет молодая жена. «Ваша светлость, через полчаса можем отправляться». «Хорошо», — кивнул герцог Деклермон. «Прихажи расплатиться с хозяином постоялого двора». Капитан коротко поклонился и вышел. Дверь закрылась, и маршал вновь остался наедине со своими мыслями. А ведь его гатье был одногодкой этого капитана. Сейчас наверняка он бы тоже был женат, и у Эдуарда были бы сейчас внуки. А будь жива Кристина. В последнее время Эдуард часто думал о своей дочери. Весть о ее кончине он пережил холодно, без слез, без рыданий. Всему виной походы и кровопролитные бои. Душа Эдуарда в те годы ожесточилась. Смерть была его постоянной спутницей. Но последние месяцы, просыпаясь посреди ночи, Эдуард ловил себя на том, что протягивает руку в пустоту, будто ищет ее маленькую, почти детскую ладонь. А ведь он даже не помнит, каким был голос дочери. «Луиза». Он скучал по жене. Как много ему хотелось рассказать ей. Они писали друг другу, но в письмах о таком нельзя говорить. Особенно той, которая сейчас находится подле королевы Беатрис. Вся их переписка под контролем шпионов Шута. «Карл зол на жену!» За ее связи с Астландией, за интриги ее брата, за смерть Филиппа. Хотя нет, Эдуард точно знал, что король вряд ли горюет по старшему сыну. Сколько раз герцог выслушивал от Карла жалобы на сыновей. Бастиен, вот кого по-настоящему любил король в Эстонии. Супруга писала, что фрейлины боятся покидать дворец из-за покушения сперва на неожиданно возникшую из ниоткуда дочь Конрада V, а потом отравления принца Филиппа. Так Луиза завуалированно намекала Эдуарду, что королеве Беатрис по приказу короля было запрещено покидать свою половину дворца, как и всем ее фрейлинам. Эдуард очень надеялся на то, что Карл обрадуется хорошим новостям с Запада и разрешит встретиться с Луизой. Перед тем, как отправиться на войну, он должен подготовить жену и отдать много распоряжений, касаемо дел рода и будущих наследников. Если он погибнет, Луиза встанет во главе рода. И уже она будет решать, кто достоин надеть герцогскую корону до клермонов. Допив отвар, Эдуард поднялся с кресла. Пора в путь. Эровиль ждет его. Глава 6. К хутору барсука мы шли молча. Юный характерник, худощавый с глазами темного янтаря, шагал впереди, то и дело оглядываясь, проверяя, идем ли мы за ним. Волчонок нервничал, и я его понимал. Ему с братьями пришлось самостоятельно решить, обращаться ли ко мне за помощью, особенно в свете негативного отношения ко мне и их лидера. Я шел следом, не отставая, хотя каждый шаг мне давался с немалым трудом. Мне бы отлежаться денек-другой после эксперимента, чтобы восстановились все энергоканалы, но сейчас любое промедление смерти подобно, причем в прямом смысле слова. «Сюда!» — указал рукой в сторону стены деревьев, двигающийся впереди характерник. На самом деле в проводнике нужды не было, местный знакомо. Я заметил, что после моего последнего визита старый характерник усилил защиту, добавил ловушки, сигнальные руны, капканы и заслоны. Нам, как и раньше, обойти их не составило бы труда, но я решил не рисковать лишний раз. С барсука осталось бы приготовить лично для меня особый сюрприз. Ниссе, трусившая за мной, похоже, имела иную точку зрения. Ворчала, что мальчишка плетется слишком медленно, и что эта полоса препятствий — всего лишь халтура старого болвана. Мол, зря мы делаем такой крюк по лесу, давно бы уже прошли напрямую. Рядом шагала Селина, сдержанная, напряженная. Льюнари, как всегда, пыталась заглянуть вперед с помощью своего дара, Когда до хутора барсука осталось совсем немного, она взглянула на меня. В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Это то, что мы и предполагали?» — тихо спросил я. Селина кивнула. «Да, и процесс уже запущен». Ее сестры, неотрывно ступавшие за нами, встрепенулись. Мельком взглянув на двух лунных фейри, я довольно хмыкнул. Селина последние месяцы времени зря не теряла, готовила себе помощниц, и у нее отлично получилось. Вскоре слова Селины подтвердились. На одну из нижних веток дерева, под которым мы двигались, опустилась Вайра. Она со своими сестрами отправилась вперед на разведку. Остановившись, мы подняли головы. «Я уже такое видела», — обратилась ко мне и Ферель. «Там, возле теневого перевала, после боя с темной, от тебя исходили похожие эманации». «Что с остальными характерниками?» — задал я вопрос. «Не знаю», — пожала плечами Вайра. «Вокруг хутора не души». «Ясно», — произнес я и добавил. Продолжай наблюдение и держись от очага на расстоянии. Эфирель кивнула и стремительно взмыла вверх, при этом не задев ни одной веточки. Мы же, ускорившись, продолжили движение. Скоро среди деревьев проявились очертания хутора. С каждым шагом я ощущал знакомое давление. От тайной резиденции клана характерников веяло дикой мощью. Выйдя на опушку, мы на мгновение замерли, разглядывая дом базиля. Изнутри, сквозь темные оконные ставни, пробивался золотистый ровный свет, словно кто-то решил зажечь одновременно несколько сотен свечей. Свет падал на снег, рассыпаясь на сотни искрящихся бликов. «Упрямый старый дурень!» — пробурчала Ниссе, поеживаясь, будто от холода. Как и остальным первородным, ей было не по себе от эманации такой знакомой и одновременно такой чужой силы. А ведь мы находимся на приличном расстоянии от хутора. Странное чувство. Сила той же природы, что и моя, а ощущается как чужая и враждебная. Когда наш проводник попытался шагнуть вперед, я положил ладонь на его плечо. Дальше я пойду один. Вы все остаетесь ждать меня здесь. Но, — попытался возразить он, — я видел, что характернику не сладко. Если даже моим первородным, прошедшим преображение, тяжело находиться вблизи этого очага неконтролируемой силы, то могу себе только представить, что творилось в душе этого паренька. Лицо бледное, руки дрожат, глаза покраснели от перенапряжения, но он был готов двигаться дальше на помощь своему лидеру и братьям. Похвальная преданность. «Ты оглох, малец!» Тут же носила на него Ниссе. «Тебе сказано ждать здесь, значит, слушай, что тебе старшие говорят». «Мои братья!» — упрямо произнес волчонок. «Они должны были ждать меня здесь, но их нет. Видать, эти обормоты полезли внутрь». Игнорируя паренька, обратилась ко мне Итта. Когда после окончания эксперимента Вайра сообщила нам о неожиданном госте, мы поднялись наверх, где нас ждал один из воспитанников старого Базиля. Тот самый волчонок, которого я видел на худоре, когда отдавал золотой крут барсуку. Эфирель была права. Юный характерник действительно был серьезно напуган, хоть и пытался храбриться. Из его сбивчивых и торопливых объяснений стало ясно, что их наставник решился все-таки на взаимодействие с золотым крудом. Причем барсук несколько месяцев готовился к этому ритуалу. Закупал разноцветные круды, чертил руны, подбирал специальные зелья и травы. Но реальность оказалась намного суровей. Все эти приготовления оказались бесполезными перед древней энергией. Как только барсук потянулся к мане, что покоилось в кристалле, все мгновенно вышло из-под контроля. Старый характерник даже пикнуть не успел, как потерял сознание, и власть над его телом взял золотой паразит. А дальше, по всей видимости, произошло то, что происходило в свое время со мной. Правда, как оказалось, я, в отличие от Барсука, еще довольно неплохо справлялся. И это несмотря на его опыт взаимодействия с энергиями. Конечно, мне было проще. У меня была Селина, которая помогала моему разуму не сойти с ума и сопротивляться давлению паразита. Но дело не только в этом. Нисе как-то сказала мне, что мои так называемые сородичи, характерники с и сутью, всегда отличались стойкостью и высоким сопротивлением к ментальному воздействию. Вероятно, именно поэтому лисам всегда было проще и комфортнее держаться особняком от всяких групп, кланов и организаций. Лисы сами по себе слишком независимые и свободные существа. Они предпочитают жить обособленно от социума. Но при этом они, если это в их интересах, легко с ним взаимодействуют. Похоже, у барсука при всем его многолетнем опыте такого иммунитета не было. Паразит взял его в оборот и начал кроить энергосистему старого характерника под свои стандарты. Молодой характерник снова попытался рвануть в сторону хутора. Короткий наговор, и вот он, закатив глаза, уже оседает на руки моих первородных. Легонько похлопав отключившегося паренька по плечу, я тихо пообещал. «Если они еще живы, я их вытащу». И добавил уже Селине. «Давай». Все три льюнари приблизились и вручили мне свои торбы – в которых лежали круто-гибриды. «Одно расточительство!» Недовольно пробурчала Ниссе, нехотя протягивая мне свой рюкзак с самыми крупными кристаллами. «Сперва эти твои эксперименты, теперь спасать этого старого дурака? Мы так скоро по миру пойдем!» Затем, передав мне свою ношу, она уже обеспокоенным тоном добавила. «Будь там осторожней, понапрасну не рискуй. Помни, он бы ради тебя даже пальцем не пошевелил». Я лишь ободряюще улыбнулся ей, а потом повернулся к Селине. «Действуй только по моей команде». Дождавшись ее кивка, я схватился поудобнее за лямки рюкзаков и двинулся в сторону хутора. Легкий ветерок принес слова напутствие от Вайры. «Будь осторожен». Все мое внимание было целиком направлено на ауру, сочившуюся сквозь стены дома. По телу пробежала мелкая дрожь. Еще свежи в памяти воспоминания о золотом паразите, что проникает в суть, ломает и перекраивает энергоструктуру тела под себя. Неожиданная мощная волна силы окатила меня с ног до головы, даря успокоение и поддержку. Я даже на мгновение озадаченно замер в шаге от изгороди. Тут же пришло понимание, что эти дружественные манации исходят из моей перевязи. Хм, неожиданно. Оказалось, что это один из золотых крудов, тот самый, который проснулся в королевском дворце, таким образом пытается подбодрить меня. Он дает мне понять, что мы сегодня союзники в этой битве. Двор я пересек быстро. На снегу заметил свежие следы, ведущие к входной двери. Нисе, похожие, права. Парни решили не дожидаться подмоги и идти на выручку барсуку самостоятельно. Уже рядом с дверью я, просканировав дом, заметил две энергосистемы в синях. А вот, собственные пропавшие характерники. Далеко зайти они не смогли. Словно два мотылька в паутину попали в ауру золотого паразита, и прямо сейчас тот вытягивает из их источников последние капли маны. Похоже, я вовремя. Мальчишки все еще живы. Створка подалась легко, без скрипа. Первым делом забросил в сене самый маленький рюкзак с крудами. Аура паразита, словно оголодавший зверь, среагировала мгновенно и переключилась на более жирную добычу. Видно было, как растворились кристаллы, словно кусочки сахара, упавшие в кипяток. Пока паразит был занят свежим лакомством, я, быстро переступив порог, одним рывком переместился к телам парней. Они сильно истощены энергетически, но жить будут. Схватил обоих за одежду, словно котят, и выбросил наружу как можно дальше от дома. Сухой сугроб смягчил падение тел. Перед тем, как закрыть за собой дверь, краем глаза я заметил, как к мальчишкам рванули мои первороды. Все, дальше они без меня. Парни в безопасности. Воздух внутри был сухим, наполненным едва ощутимым горьковатым привкусом трав. Приблизившись к двери, ведущей в главный зал, я попал под действие золотой ауры и мгновенно ощутил давление, как будто нечто тяжелое и невидимое опустилось на плечи, мешая дыханию. Открыв дверь, я снова проделал тот же прием. Забросил в комнату второй рюкзак с крудами. Давление тут же ослабло, а потом и вовсе исчезло. В этом рюкзаке уже лежали круды крудо-гибриды. переварить которые было намного сложнее, чем обычные. Пока паразит насыщался, я успел осмотреться. Просторная комната, некогда светлая и теплая, теперь будто выцвела. Все краски были высосаны, как и сама энергия из пространства. В самом центре помещения на низком ложе покоился старый базиль. Барсук лежал на спине, его грудь поднималась едва замет, кожа отливала бледным восковым оттенком. От тела характерника во все стороны распространялась искрящаяся золотая дымка. Она пульсировала, змеилась, пронизывала весь дом в поисках энергии. Все рунные вязи и магические артефакты, окружавшие ложе, были либо уничтожены, либо опустошены. Паразиту нужна энергия, и он пытался вытянуть ее из всего, до чего мог дотянуться. Я подошел ближе и осмотрел тело Базиля в истинном зрении. Как мы и предполагали, золотой паразит уже начал свою работу. Энергоструктура старого характерника напоминала сейчас комок из запутавшейся лески. Боюсь даже представить, что в данную секунду чувствует старый барсук. А судя по энергетической активности в районе его мозга, он, как бы странно это ни звучало, находился в сознании. «Знаю, ты слышишь меня!» произнес я, слегка склонившись над духом старика. «Не пытайся сейчас бороться с ним. Все равно не победишь. Поверь мне, я уже проходил через это». По телу барсука пробежала легкая дрожь. Вот ведь упрямый старик. Даже в таком состоянии пытается делать все по-своему. «Я же говорил», произнес я, наблюдая за его тщетными потугами. «Ты делаешь только хуже. Не борись с ним. Он тебе не враг, а союзник. Чем больше сопротивляешься, тем больнее он тебе делает. Это его защитная реакция. Сейчас он занят». Я принес ему еду. Пока он переваривает эту энергию, ты можешь отдохнуть немного от боли. Несмотря на мои подсказки, барсук еще несколько раз попытался взять под контроль паразита, за что довольно ощутимо от него огреб. Наблюдая за этим процессом, я лишь качал головой. «Старик, у меня заканчиваются кристаллы», — произнес я. «Либо делаешь то, что тебе говорят, либо я ухожу». Сработало. Барсук впервые за все время расслабился и позволил паразиту следовать своей программе. «Вот так», — кивнул я. Обратил внимание, что расход маны сразу же снизился. Это потому, что он не чувствует сейчас угрозы и может спокойно поглощать энергию из моих крудов. Барсук продолжал находиться в состоянии покоя. Видимо, проверяет мои слова. «Это состояние не бесконечно», — продолжал говорить я. «Сейчас он утолит свой голод, заполнив твой источник до краев, а потом начнет перерабатывать и менять полученную ману. У тебя будет примерно час. За это время мы тебе объясним, что нужно делать». Когда в двух первых рюкзаках оставалось несколько кристаллов, я положил крупный гибрид у изголовья. Полоска света внутри кристалла вспыхнула, и золотое свечение, будто расплавленный мед, медленно начало обволакивать тело характерника. Аура Базилия обрадованно дрогнула и начала поглощать концентрированную энергию, а затем вдруг притихла. Я сразу почувствовал, как стало легче дышать. Давление спадало, словно воздух снова стал воздухом, а не густой, заряженной маной жижей. Золотая аура барсука полностью погасла, и комната погрузилась в густой полумрак, нарушаемый отблесками лунного света, сочившегося сквозь щели в ставня. «А вот и то, о чем я говорил», негромко произнес я и двинулся к выходу. Выглянув наружу, я помахал рукой первородным и вернулся к ложу барсука. Где-то за стеной скрипнул снег и послышался торопливый хлопок дверью. Несколько мгновений, и в комнату начали входить первородные. «Сработало!» произнесла Селина, не спуская глаз с Базиля. «Это же сколько он сожрал за несколько минут! — возмутилась Ниссе. Я заметил в ее руках два пустых рюкзака. «Он в сознании!» — ошарашенно произнесла одна из Льюнари. Ниссе тут же приблизилась к уху барсука и сердито начала ему выговаривать. «Если ты, старый пень, думаешь, что все это подарок, тогда ты очень сильно заблуждаешься. Мы, между прочим, эти круды не из снега лепим. Возместишь наши потери до последнего кристаллика». «Не нервируй его сейчас», — произнес я. «От его спокойствия зависит настроение паразита». И ж ты, какие мы нежные!» — фыркнула она. «Ничего, потерпит. Себя не пожалел, так о мальцах бы подумал. Чуть было не угробил детишек. Благо, мы вовремя подоспели». «Как они, кстати?» — спросил я, доставая под недовольным взглядом Ниссе еще один крупный гибрид. «Мы, как ты ушел, привели волчонка в чувство», — ответила Итта. «Так он сейчас свайр и перетаскивай тех двоих в коровник, подальше от этого старого болвана». Базиль дышал тяжело, прерывисто. Лицо мертвенно-бледное, губы пересохли. Я легонько толкнул локтем Ниссе и кивнул на руку старика. Едва заметное движение сухих пальцев, и барсук зашевелился. А спустя несколько мгновений он открыл глаза, глядел на меня долго, как будто вспоминал, кто я. «Лис!» — выдохнул он. «Ты снова здесь!» «И как раз вовремя!» — хмыкнул я. «Тяжело жить на свете, когда ты бестолочь!» — задумчиво произнесла Ниссе. «Может, добьем его, чтобы не мучился?» На сухих губах барсука проступила насмешливая улыбка. Селина подошла ближе, склонив голову на бок. В ее глазах отражался лунный свет. «Его поразить немного другой», — прошептала она. «Не такой, как был у тебя, но я не чувствую угрозу». «Я тоже», — подтвердил я. «Старик не справится без нашей помощи», — произнесла Льюнари. «Рано вы меня сбрасываете со счетов», — прохрипел Базиль. Несе лишь громко фыркнула на это заявление. «Позволь Селине и ее сестрам остаться возле тебя», — обратился я к характернику. «Они помогут тебе обуздать эту силу». Базиль пристально оглядел стоявший возле меня Льюнари и коротко кивнул. Затем он поморщился и прикрыл глаза, а Селина и ее сестры замерли у его головы. Я выпрямился, бросил взгляд на свой рюкзак. Там лежало 16 гибридов. Этого вроде бы должно хватить, чтобы стабилизировать ситуацию. А дальше подойдут и простые кристаллы. Словно подслушав мои мысли, барсук, не открывая глаз, хриплым голосом произнес. «Я верну тебе долг, Лис. Мое слово крепко. Но даже не рассчитывай, что я пойду под твою руку. Меня устроит крепкий союз», — ответил я. Барсук тяжело выдохнул, а затем коротко кивнул. «Я согласен. Когда я было хотел уже развернуться, чтобы выйти, Базиль напряженно спросил. «Мой кристалл был не единственным?» «Нет», — покачал головой я. «Один из пяти. Значит, еще четверо», — задумчиво произнес он. «Ты уже нашел всех носителей? Еще один крут пробудился, остальные спят», — ответил я. «Но кое-кто дал мне сегодня подсказку, которую я намерен проверить в ближайшие дни». Глава седьмая. Я стоял на верхней террасе моего временного дома в торговом квартале и смотрел, как рассвет медленно заполняет улицы. Квартал просыпался бодро. Где-то внизу брякнули ставни, прокаркала ворона, запыхавшийся мальчишка пронесся по мостовой с корзины хлеба. За последнее время захудалый, почти мертвый квартал заметно преобразился. Несмотря на ярлык «зачарованного», он все активнее притягивает и заезжих купцов, и местных торговцев безопасностью, чистотой и потоком покупателей. Думаю, такими темпами уже через год, а то и раньше, это место обгонит торговый квартал новой столицы. Да, здесь уже становится тесновато, а торговые дома, что обосновываются в квартале, не входят в золотую сотню, но положительная динамика радует. Кстати, открыть здесь представительство довольно непросто. Всему виной та самая зачарованность. Каждое здание закреплено за первородными, а они, ребята, привередливые. Кому попало, жить и работать не позволят. За последнее время не раз случалось, что купцы расторгали аренду из-за странных происшествий, никак не связанных с качеством постройки. Вот пример. Купец Запада снимает дом на месяц, а через несколько дней жалуется, что не может уснуть. Лишь голова коснется подушки, и его начинают терзать кошмары. И так каждую ночь. Причем во время дневного сна происходит та же история. Но стоит переночевать где-то за пределами квартала, спит как младенец. Или другой случай. Торговец открывает лавку, первую неделю все идет гладко, а потом начинается чертовщина. То с лестницы упадет и вывихнет плечо, то на пороге так споткнется, что приходится накладывать на руку шину, то головой об косяк ударится. И подобных историй немало. В итоге арендаторы, подобные этим, быстро покидают мой квартал и разносят по столице слухи о нечистой силе. Позже Матага или Брауни, присматривающие за домами, сообщают, купец с бессонницей оказался нечист на руку и сколотил капитал на торговле рабами, а неуклюжий лавочник банально обвешивает клиентов. Получается этокий своеобразный естественный отбор. Каждый, кто решает обосноваться здесь, проходит сквозь особый фильтр. Сдаешь экзамен — остаешься. Нет — на выход. Тем же, кого сочли благонадежными, первородные еще и помогают. Так в квартале постепенно начало возрождаться то, что веками существовало в этом мире, но было людьми утрачено – взаимодействие с духами-хранителями жилищ. Слухи распространились по кварталу, словно пожар по степи. И самые сообразительные решили попытаться вернуть старые бытовые ритуалы, подношения и наговоры невидимым сказочным существам. И это сработало. Первородные благосклонно приняли дань и ответили взаимностью: спокойный сон, пригляд за детьми и товаром, защита от грызунов и насекомых, жизнь добропорядочных и законопослушных обитателей квартала заметно улучшилась. Из рассказов Люкаса я понял, что жителям моего квартала страшные слухи о нечистой силе даже на руку. Молва спровоцировала неожиданный двойной эффект. С одной стороны, всякие проходимцы, сложив 2 и 2, стали обходить район стороной, а с другой, квартал набирал популярность у горожан. Люди хотели самолично проверить слухи, и когда с любопытными туристами, заглядывающими в каждую щель, ничего не происходило, доверие к грязным росказням таяло с каждым днем. Обитатели квартала сразу воспользовались возросшим интересом. В тавернах выступали министрели и уличные музыканты, высмеивая неудачливых купцов, покинувших квартал. Хозяева доходных домов шепотом делились жуткими легендами о бывших постояльцах. Судя по ажиотажу, народу это нравилось, и неудивительно. В этом мире развлечений куда меньше, чем было в моем родном. Здесь громкая ссора лавочников или скандал у прачек уже событие. Превзойти его может разве что публичная казнь на рынке. А высший пилотаж среди зрелищ, коронация или свадьба кого-то из королевской семьи, случается раз в несколько десятилетий. Вот люди развлекаются всеми доступными способами. Я усмехнулся своим мыслям. Кто бы мог подумать, что этот торговый квартал постепенно превращается во что-то куда более сложное и значимое. Я перевел взгляд на крышу соседнего дома. Еще несколько дней назад он пустовал, а сейчас там появились временные постояльцы. Барсук с воспитанниками отправился в город вместе с нами. Эта Селина настояла, и старик особо не спорил. Поворчал для порядка, а потом велел молодым характерникам собирать вещи. Смысл сопротивляться. Базиль понимает, что если бы мы хотели навредить, давно бы уже сделали это. Все ведь вышло с точностью да наоборот. Спасая его шкуры, мы еще и понесли серьезные убытки. Главу клана характерников и его учеников Люкас поселил в одном из наших так называемых резервных домов в торговом квартале, предусмотренных именно для таких случаев. Место защищённое, всё под контролем, ильюнари смогут чаще меняться и отдыхать, да и у меня под боком, считай через стену. Сейчас рядом с Базилем дежурят три лунные фейри. Первые двое суток Селина почти не отходила от него, а теперь лишь контролирует процесс, давая сестрам возможность практиковаться. Как и со мной, их задача — помогать барсуку держать концентрацию и углубляться в медитацию. Теперь ему проще познакомиться с паразитом и научиться взаимодействовать с ним. Стоят они друг друга. Оба упрямы. Старому характернику еще долго разгребать то, что натворил паразит в его энергосистеме. Сложно, но не невозможно. Все-таки мы подоспели вовремя. После событий на хуторе мы с Барсуком успели перекинуться парой слов. Он попросил приглядеть за его молодняком, пока он сам в таком состоянии. А еще, хоть и не сказал прямо, похоже, жалеет, что в тот день отказался от моей помощи золотым крудом. Я ведь предупреждал о последствии. Кажется, лед между нами понемногу тает. Такой прогресс вселяет надежду. В грядущем противостоянии с темными поддержка Ауринга будет ключевой. Хотя от такого упрямца, как Барсук, можно ожидать чего угодно. Эльюнари я оставил два десятка кристаллов, которые в последнее время тают, будто снежинки на палящем солнце. Несса, конечно, бурчала, но уже откровенно не протестовала. Не глупая, понимает, что эти расходы жизненно необходимы. Характерники, которых я вытащил из дома, уже пришли в себя, хоть и остаются слабыми. Аура паразита здорово их потрепала. Теперь они восстанавливают энергию и отъедаются. После такого удара по энергосистеме аппетиту обоих зверски. В общем, будущее покажет, что из этого всего получится. Мой взор снова обратился к восходящему светилу. Примерно два часа назад в ту сторону улетели Вайра и еще несколько столичных Эфирель, изъявившие желание осесть у меня в Марке. Они несут послание в Марграфство с моими инструкциями Гансу Краузу. При попутном ветре долетят быстро одобрительно произнесла тихо появившаяся рядом со мной Нисе. «Хотя с тем, что ты задумал, я бы не спешила». «Формально послание короля еще не дошло до моих рук», пожал я плечами. «А это значит, у меня есть небольшой зазор по времени». Но в любом случае, режим инкогнито себя практически исчерпал. Осталось завершить несколько дел, и можно выходить на свет. Усмехнувшись, я с пафосом добавил. «Великий победитель Золотого Льва и покоритель Теневого Перевала Марграф де Волье вернется в столицу». Нисе лишь фыркнула в ответ. И это возвращение должно привлечь внимание как короля, так и всех самых значимых людей в Эстонии, сказал я. Нам нужны союзники в предстоящих битвах. Снова расходы. Тягостный вздох и ты заставил меня покачать головой. Ни сцени исправимо, но мне это только на руку. Своей прижимистостью первородная помогает мне трезво и критически оценивать каждую мою будущую трату. Иногда между нами разворачиваются настоящие баталии, буквально за каждый медяк. И скажу прямо, во многие пункты моего плана, благодаря рациональности Ниссе, пришлось внести некоторые коррективы. Стоит ли упоминать, какой была реакция этой скупердяйки, когда я рассказал ей свой план? Мой синишаль должен подготовить караван. Пышный, представительный, такой, каким должен сопровождаться любой влиятельный вельможа, особенно возвращающийся с победоносной войны с атолийцами. О походах в тень тоже нельзя забывать. Наверняка Карла постоянно информируют о том, что они были удачными. «Достаточно взглянуть, как идут дела у представительства янтарной гильдии в моей марке. При таком наплыве теневых ресурсов те уже наверняка пожалели, что взяли с собой мало золота». «Предлагаешь заявиться в столицу оборванцами?» — хмыкнул я. «А хоть бы и так!» — тут же набычилась Ниссе. «Они же все налетят на наш караван, как голодные рыбы, на кусок хлеба. А как ты собиралась налаживать связи с потенциальными союзниками?» — спросил я. «Кто захочет дружить с голодранцами? Без здоров здесь не обойтись». «Это Карл, что ли, наш союзник?» насмешливо произнесла Ниссе. «Да он же самая большая и самая голодная рыба. У него война на носу. Все себе захапать постарается. Еще и припомнит нам всякое. И трофеи саталийцев, и сафировую цитадель, а про добычу из тени я вообще молчу». «Не обеднеем», — отмахнулся я. «А все захапать селенок не хватит. И он это прекрасно понимает. Может быть, лет 10 назад? Да. Но не сейчас. Ему, как и нам, сильный союзник нужен. Кроме того, я под присягой. Он в своем праве. «Древние ауринги никому не присягали», — фыркнула Ниссе. «Даже император сам лично к ним договариваться ездил». Имея я столько силы, как те колдуны», — покачал головой я. «А ты бы тратил поменьше времени на дела смертных, и лучше бы в тень на годик ушел», — с ехицей в голосе ответила Ниссе. «Тогда бы и селенок прибавилось». «Предлагаешь, как древние колдуны, сесть в какой-нибудь пустоши?» — усмехнулся я. «Зачем в какой-то?» — удивилась первородная. «У тебя она уже есть». «А ты не забыла, что марграфство принадлежит королю? Я там всего лишь управляющий». «Так стань сам королем!» Тут же ответила Ита и хищно улыбнулась. «А марку объяви своим королевством». «Предлагаешь стать отступником и изгоем?» Покачал головой я. «Сейчас это не наш путь. Открыто наплевав на волю короля, я больше потеряю, чем приобрету. Прежде всего, я потеряю все, что так долго зарабатывал последние годы. Репутацию верного своему слову и присяге дворянину». «Да, со временем я планирую изменить статус марграфства на герцогство, и самое главное — добиться того, чтобы этот титул стал наследуемым. Но такую легитимность мне может обеспечить только король в Эстонии». «Королей среди смертных много», — криво улыбнулась Ниссе. «Присягни одному из них. Представь, как обрадуется золотой лев. Кто же откажется от практически бескровного захвата Бергонии, да еще и пополнения своей армии за счет тебя и твоих воинов?» Я понимал, что Несе говорит не всерьез. Она всегда так потрунивала надо мной, когда заходила речь о моих взаимоотношениях с так называемыми смертными. Ита в каждом разговоре пыталась мне напомнить, что миры людей первородных, хоть и соприкасаются, но все же остаются разными. В ее понимании мне, как аурингу, стоит пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Не зря древние ауринги жили особняком. Не скрою, прежний я, лис-одиночка, наверняка прислушался бы к ее доводам, но сейчас дела обстоят таким образом, что от моих решений и поступков зависят судьбы многих значимых для меня людей. А что касается присяги другому королю, предателей нигде не любят. И этот мир не исключение. Граф де Англанд — наглядный тому пример. Для местных дворян своим поступком, пусть и ради спасения сына, он покрыл позором не только самого себя, но и весь свой род. Какой бы славной и обильной на подвиги не была история рода де англандов нынешний его глава сделал так, что следующие поколения будут помнить только это предательство. Не сказал бы, что меня сильно волнует, что обо мне и моем роде будут думать какие-то люди спустя несколько сотен лет после моей смерти, я придерживаюсь принципа «здесь и сейчас». Лично мне плевать на чье-то мнение или оценку моих поступков. Это моя жизнь, и только я решаю, как ей распоряжаться. Важно, что со мной и моими близкими происходит прямо здесь и прямо сейчас. Будем мы жить или, покорно сложив лапки, умрем, потому что так будет правильно в глазах каких-то посторонних людей. Я выбираю первый вариант. В этом смысле поступок графа де Англанда отчасти мне понятен. Правда, не представляю, что бы я чувствовал, окажись на его месте, но точно знаю, как бы я действовал на своем. Уж точно не стал бы тратить время на сбор выкупа и тем более поддаваться на шантаж от алицев. Потому что, спасая таким образом своего сына, граф, во-первых, обрек на смерти изгнание остальных своих родичей, а во-вторых, попал в примитивную ловушку, став марионеткой в руках золотого льва. Роль покорной игрушки не для плута. Да, у графа де Англанда нет моих навыков и умений, но можно было попытаться вызволить сына из плена и другим способом. Например, на то золото, что он собрал в качестве выкупа, можно было нанять сильных одаренных, способных провести спасательную операцию. Вон те же дикие сердца, даже в малочисленном составе, уверен, справились бы с этой задачей. А почему сразу Аталия? Усмехнувшись, спрашиваю я и возвращаю шпильку. Мне вот больше кларон по душе. Уверен, Ольгер Третий будет рад моей присяге. Представь, сколько дел мы сможем наворотить с магом крови. Только не неизнанный!» Сразу же вспыхнула Первородная. «Даже не думай, он наш враг. Если заключишь союз с таким, как он, потеряешь поддержку Первородных». «Ах, вот как ты заговорила!» Широко улыбнулся я. «Значит, всяких смертных предавать можно, а первородных нельзя». Несе, осознав, что попалась в мою простенькую ловушку, на мгновение замолчала, а потом, что-то буркнув себе под нос, нырнула сквозь стену, и я снова остался один на террасе. Смылась. Впрочем, она всегда так делает, когда знает, что я сейчас начну сыпать аргументами. А их у меня предостаточно. Один из них, например, графство Грамон. Открыто пойду против Карла, потеряя как наследуемый титул графа, так и земли, что веками собирали предки Макса. Такого подарка дядюшке Генриху я делать не собираюсь, хоть он сейчас находится не в самом лучшем положении, да еще и со здоровьем проблемы. Да, ему только повод, и своего он так просто не упустит. А еще разрыв с Карлом повлечет за собой много проблемы в самой марке. Там ведь у меня обосновалось много его подданных. Кто знает, как они отнесутся к моему отступничеству. Герцогство в составе в Эстонии это другое. Это не полное отделение, а частичная автономия. С сохранением торговых связей и дружеских соглашений с влиятельными родами. Собственно, не зря Даганди всячески старается пресекать разговоры о короле Юга и Аквитании. Он выбирает из двух зол меньше. Но не это самое главное. На фоне угрозы со стороны темных обзаводиться еще одним врагом в лице в Эстонии не самый правильный шаг. Я ощутил за спиной легкие эманации маны. Ниссе вернулась. «Прибыли разведчики», — произнесла она, встав рядом со мной. «Что там?» — спросил я. «Все как обычно», — ответила она. Помимо Королевского дворца, она за последнюю неделю побывала в нескольких особняках представителей наиболее влиятельных дворянских семей. Ведет себя осторожно, язык держит за зубами, больше слушает, магию почти не применяет, только иногда, когда кому-то нужна помощь. Немного помолчав, Несе добавила, «Уже третий раз посетила дворец твоей тетки, явно старается сблизиться с твоими сестрами, а вчера она впервые побывала рядом с Лисией Нарой. «Даже так?» — изогнул я бровь. И как она отреагировала на стражей? Следивший за ней Фераль уверена, что она что-то ощутила. Старалась держаться от забора подальше, хотя сперва подошла вплотную. Любопытно, задумчиво произнес я. Известны ее планы на этот вечер? Сегодня она останется в особняке, произнесла Ниссе. Удобный момент, чтобы сделать задуманное. Решено, кивнул я. Так и поступим. Объявив всем, чтобы готовились. Этой ночью мы идем в гости. Глава 8. В Эстоне Эруви, особняк барона Делеви. Хельга нечасто позволяла себе такие вечера. Ни дипломатических ужинов, ни бесконечных визитов, ни приглашений, ожидающих ответа. Просто тишина, мягкий полумрак и теплое пряное вино, к которому она пристрастилась здесь, в Вестонии. Неожиданно для самой себя Хельга за последние месяцы пребывания в Эрвиле не только привыкла к местному укладу жизни, но и кое-что с удовольствием переняла, хотя сперва отказывалась это осознавать. Пока Жан-Луи, в особняке которого она продолжала проживать и с которым они заметно сдружились в свойственной ему веселой манере, не указал Хельги на очевидные факты хмурые и холодной северянки, которую соотечественники прозвали отважной, неожиданно пришлась по вкусу столичная жизнь. Чего греха таить. С таким гидом, как барон де Леви, который обладал изысканным вкусом, было сложно не влюбиться в этот город, который южане вполне заслуженно называли центром цивилизованного мира. Не зря все остальные мировые правители спали и видели, как бы захватить такой лакомый, такой желанный кусок себе. Театры, элегантные наряды, изысканные приемы и балы, великолепная парфюмерия, богатые библиотеки, утонченное искусство и еще много всего другого. Проведя несколько месяцев в этом водовороте ярких событий, Хельга еще лучше начала понимать Астрид. Когда-то она с иронией и недоверием относилась к увлечениям двоюродной сестры. Все эти коллекции предметов искусства, скульптуры, картины, книги, музыкальные инструменты. хельги казалось, что Астрид всего лишь удовлетворяет свои мимолетные капризы. Взять ту же оранжерею с диковинными фруктами и цветами, что приказала построить сестра во имя всех старых богов, кому она вообще нужна на севере. А эта влюбленность сестры в этого капризного слабака принца Луи, кто бы мог подумать, что Астрид стремительная, одна из сильнейших теневых магов Нортланда, вдруг обратит внимание на этого изнеженного плаксу. Да, пожилая она, лучшие войны севера покорились бы ей, лишь бы Астрид, дочь Конунга Острозубова оказала им свою благосклонность. Сейчас, пожив некоторое время в столице в Эстонии, Хельга осознала, что этот плакс и слабак, каковым она считала Луи, оказывается, силен в другом. Усилиями барона де Леви Хельга увидела значение принца под иным углом. Например, Луи был тем, кто, по сути, заново возродил Эровельский театр. Он не жалел средств на привлечение в город талантливых музыкантов и живописцев. Он стал законодателем и архитектором мод, тем эпицентром, что влияет на общественные вкусы. Хельга пока не совсем понимала, как это влияние можно использовать в управлении государством, но она знала точно, что Астрид обязательно в этом разберется. Хотя, зная расчетливый и изворотливый ум сестры, Хельга была уверена, та уже имеет какой-то план. Помимо театров и балов, в Эрувилле, казалось, каждую неделю происходило какое-то значимое и громкое событие, влияющее на жизнь и политику самой Вестонии. Особенно это было заметно на контрасте с Нортландом. Север, можно сказать, варился в своем собственном соку. Покушение на принцессу Верену и маршала фон Мансфельда, громкое убийство наследника престола принца Филиппа, объявление войны Асландии. Политическая жизнь Нерувеля кипела и бурлила, словно древнее магическое варево в заколдованном котле, брызги которого были способны повлиять на расстановку сил не только в самой Вестонии, но и во всем Мейнленде хельга словно зрительница попавшая в лучшую ложу мирового театра с широко раскрытыми глазами следила за трагическими событиями разворачивавшимися на сцене она видела с каким цинизмом и холодностью король использует в своих политических целях смерть собственного сына как недавние союзники и враги в одно мгновение меняют стороны как те